Глава 14. Таверна Синий Кит вечером была заполнена посетителями полностью. На улице толпились полтора десятка человек из тех, кто не смог попасть внутрь. Вики было совершенно непонятно, чего они ждут. Того, что кто-то уйдет и освободит место, но, судя по тому, что она увидела в зале, где все веселье, похоже, только начиналось, ждать им придется до Морковкиного заговинья. А где сам Кит? В голосе загорелого пожилого мужчины сквозило раздражение: С тобой я никаких вопросов решать не собираюсь. Невзрачный человечек, в котором Вика узнала клюса, того самого помощника Кита что передавал ей желу снюрой Нюрой после договора купли-продажи, спокойно пожал плечами. «Ну тогда жди босса», — усмехнулся он. «На меня-то с какого боку слюной брызгать? Иди в зал там и жди, а сюда больше не заходи, пока кит не позовет». Из зала Вика, находясь в скрытии, поднялась на третий этаж. На втором были кабинеты для вип-посетителей, в одном из которых в пору ранней молодости и повышенной востребованности удалось побывать Нелли и комнаты для ночлега таких посетителей. Для остальных клиентов был огромный зал на первом этаже и отдельное здание справа от таверны под гостиницу. Весь третий этаж оказался офисным, естественно, в средневековом антураже. Размер этого офиса занимавшего целиком весь этаж и количество работавших здесь людей, наглядно подтверждали слухи, что одной только деятельностью таверны «Синий кит» ее хозяин не ограничивается. Пройдя по длинному коридору в его конце, Вика увидела еще одну лестницу, которая, минуя первые два этажа здания, вела во внутренний двор, а рядом с лестницей и оказался трехкомнатный кабинет кита, где в это время хозяйничал клюс. «Ты как разговариваешь с капитаном, крыса?» Загорелый мужчина схватил невзрачного клюса за грудки и тут же почувствовал, как к его шее был прижат тонкий стилет. Вика с ее обостренным восприятием и боевыми навыками смогла оценить проворство внешне неопасного помощника кита и с некоторой таликой уважения поставила ему за ловкость и скорость по твердой четверке. Руки убери. Вот так вот, молодец. Какой ты, капитан Эдорик, прошептал Клюс, чтобы называть тебя капитаном, надо из твоей дырявой лохани сначала сделать корабль. На шее капитана вместе соприкосновения со стрием стилета показалась капелька крови. На миг Вика решила, что помощник кита сейчас прикончит собеседника. Но нет, тот также быстро убрал нож, как и извлекал. «Жди в зале, как кит появится, тебя позовут». Снова спокойным бесцветным голосом сказал он. Отсутствие хозяина таверны никак не влияло на планы Вики, с которыми она сюда пришла а замыслила попаданка недобрая по отношению к таверне Синий Кит и ее хозяину, то, что называется диверсией. В полученные ее боевые навыки диверсионные не входили, но будучи в своем родном мире девушкой начитанной и образованной, к тому же еще и вращавшейся в таком кругу общения, который сложно было бы назвать ботанами, Вика не сомневалась, что устроить какую-нибудь гадость, чтобы о ее участии в ней никто не догадался, у нее получится. «Вэмп, присмотри за ним!» Появившемуся из ниши, скрытой за занавеси крупному богаю, Клюс через приоткрытую дверь указал в сторону уже уходящего по коридору Эдорика. «Он должен передать крупную сумму боссу!» Он злорадно усмехнулся который сегодня не появится. Ты понимаешь, что эти деньги от нас не должны уйти, только сделай все без шума и своим придуркам скажи, чтобы не устраивали здесь представления как с Викином. Эдорик тут с охраной. Ты хочешь, чтобы я еще вместо тебя работу делал? Я не против, только тогда скажи об этом киту». Невзрачный помощник босса посмотрел на Бугоя с насмешкой. «Не хочешь? Тогда иди и помни. Деньги должны оказаться здесь. А что будет с Эдориком и его охранниками, мне не интересно. Как только разговор зашел о деньгах, Вика сразу решила, это ее тема. При том, что теперь никакой острой нужды в них у нее не было, Она искренне полагала, что много не мало, и лишними деньги никогда у нее не будут, хотя бабушка и приучила ее, нет, не к скупости, а, скажем так, к рачительному использованию средств. А диверсия как же? Вика решила, что одно другому не помешает. Вообще ситуацию, вот это вот все, карты, деньги, два ствола, С ее возможностями скрыто, динамического счета и прочего, она оценивала для себя как неопасную. Вика не сомневалась, что однажды, решив пощипать девицу с непонятно откуда взявшимися деньгами, Кит рано или поздно направит следующих исполнителей взамен облажавшихся, но для деляги такого уровня она вовсе не приоритет и даже не из тех, про кого думают постоянно. Значит, связать неудавшееся на нее нападение с ней самой Никиту ни его подручным не придет в голову. Кстати, насчет подручных. Одним из подручных Бугая Вемпа оказался Толстый, тот самый ее неудачливый похититель, бросивший своего напарника и успевший сбежать. Свободного столика, что с зале сейчас не найдешь. Устройся у стойки и смотри, не пропусти, как они начнут выходить. Вэмп поставил кубок и громко рыгнул. И это. Надо куниковцев подготовить. Следить за развитием событий, находясь в скрытии, было интересно. Вика послушала инструктаж, который глав Бугай устроил своей команде из семи человек, если считать его самого. Вместе с уже знакомым ей бандитом по прозвищу «Толстый» спустилась в подвал, где за рядами складовых кладовых, скрытая тяжелой обитой металлом дверью, находилась целая частная тюрьма с четырьмя камерами для пленных, пыточной и комнатой охраны. Правда, вся охрана состояла из подвыпившего увечного старика и молодого паренька, живших здесь же в комнате с узким зарешоченным окошком под потолком. Двое, как поняла Вика, представители конкурирующей банды содержались в камере, находившейся ближе других к выходу из тюрьмы. «Вам конец, Вэмп, ты понял?» – хорохолился один из сидельцев, второй в это время изображал на лице солидарность со словами своего товарища. «А тебе, толстый, особенно!» Куник с тебя лично шкуру спускать будет, прежде чем в вену твой труп бросить!» «Может, их прямо сейчас кончить?» – спросил самый молодой из троицы, спустившихся в тюрьму бандитов. «Слушать еще всякое дерьмо!» «Нет, Шустрик, они нам свеженькими будут нужны!» – Оскалился в многообещающей улыбке Вэмп. «Трупами! Ха-ха!» «Вам все равно, конец, сволочи!» Продолжал бесноваться будущий труп. В принципе, план Вемпа Вика поняла достаточно быстро. Не бином Ньютона, да и откуда в средневековье, пусть и магическом, да еще в среде портовых бандитов найти мастеров планирования спецопераций. Как она поняла, напоить, заманить в VIP комнаты и там прикончить капитана Эдорика с его людьми – было невозможно по причине строжайшего запрета кита бросать тень на репутацию его таверны. Шустрик, предложивший эту гениальную идею, получил в качестве награды за активную рационализаторскую работу крепкий подзатыльник от Толстого. Эдорика решили брать на дорожке между таверной и гостиницей, где капитан остановился на ночлег для чего там уже заранее убрали уличные масляные фонари. Трупы бандитов Куника должны были указать, кто стоял за нападением, а Вэм со своими людьми собирался выступить в роли пытавшихся спасти капитана, но сумевших лишь частично проучить напавших. В общих чертах у Вики созрел и свой план, как наказать кита, его людей – его бизнес и заодно самой поживиться, взяв с капитана Эдорика вполне ею заслуженную, как она искренне посчитала, плату за жизнь его людей и его самого. Из интереса она покрутилась и возле столика, где наливался вином и злой желчью контрабандист. То, что Эдорик занимается именно этим нелегальным бизнесом, соединяя его иногда, как здесь было принято и с пиратством, Вика уяснила довольно быстро, послушав разговоры капитана со своими помощником, штурманом и командиром абордажной команды, которые сейчас выполняли заодно работу охранников. Охраняли они не только и не столько Эдорика, сколько деньги, накопленные для смены судна. За имевшиеся при них 5000 лир, разумеется, корабль, даже самый маленький, не купишь, это Вика уже понимала, понемногу вникая в ценообразование в мире больших денег. Нелета и 100 лир казались недостижимым богатством. Кит обещал Эдорику за эту сумму отдать призовой, то есть захваченный кем-то корабль, приняв ее в качестве доплаты. Эдурик отдавал свой старый корабль плюс пять тысяч лир, взамен получал призовой, тоже далеко не новый, но более крупный. «Зря мы вообще с этим китом сволочным связались», – высказал свое мнение Зуб, командир абордажников, мускулистый, рано посидевший мужчина лет сорока на вид. «Капитан, пошли отсюда!» «Сколько уже можно, зуб?» – ответил ему вместо капитана его помощник. «Сто раз уже обсуждали. Столько денег теряем при такой загрузке. Риск-то одинаковый, а товаров привозим меньше. На нас еще долг висит, не забыл». Эдурик выпал из разговора со своими людьми еще до того, как к их компании незримо присоединилась Вика. Мужик явно терзался проигранной стычкой с клюсом. Он то сжимал, то разжимал кулаки и пил, не закусывая. Да все я помню, черк, упрямился абордажник. Но вот сам скажи, про меня ведь и много гадкого можно сказать, только никто еще, под сомнение, мою чуйку не ставил, сколько раз она нашей задницы спасала. Разгорающийся за столом спор был прерван капитаном. Еще гонг ждем и уходим. Вынырнул он из своих переживаний. Придется искать другой вариант. Только вот где? Сейчас в разгар сезона сомневаюсь, что найдется что-то путное. Найти бы заказчика хорошего или фрахт выгодный. Поняв, что дело движется к скорому гоп-стопу, Вика вспомнила о своем обещании разжиться запасами приличного вина, а заодно и еды. С ее нынешним финансовым состоянием не было никаких проблем обеспечить себя любыми товарами. Но, во-первых, в лавках и на рынках вблизи ее дома сложно найти что-то действительно качественное. Все же район считался хоть и приличным, но далеко не зажиточным, а ходить за покупками в другие районы или посылать туда рабов тут не было принято. А во-вторых, зачем добру пропадать? Размышляя над тем, какую пакость можно сделать киту, Вика не смогла ничего придумать лучшего, как устроить банальный поджог. До изворотливых идей профессиональных диверсантов она еще явно не доросла. Подвалы синего кита Вику не разочаровали своим содержимым. Здесь даже больше, чем в едальном зале, ощущалась качественная разница между таверной и кита, и заведением Туя, она не стесняясь забрала в пространственный карман шесть примерно трехлитровых запечатанных кувшинов самого дорогого вина, в котором разбиралась не по вкусу. Тут Вика, как и в своей прошлой жизни, была полным профаном, а по оттиску печати на горловине набрала дорогого сыра, сыровяленого мяса вроде хамона. Небольшой бочонок красной икры, специй, меда и чая. В хозяйстве пригодится. Этот ассортимент продуктов такого качества в лавках и на рынках ее района или отсутствовал, или стоил столько, что его покупка привлекла бы слишком много внимания и вызвала бы множество пересудов среди кумушек соседей. «Ты первый!» Вэмп подтолкнул вперед Толстого. Капитан Эдорик шел рядом со своим штурманом, впереди шел Зуп и замыкал шествие контрабандистов Ченк, помощник капитана. Несмотря на достаточно большое количество выпитого, моряки держались на ногах твердо и бдительности не теряли. Деньги, как уже уяснила Вика, находились в кожаной сумке, висевшей у штурмана через плечо. Она выдвинулась к месту гопстопа вместе с людьми кита. Казалось бы, она уже начала привыкать здесь ко всему и даже сама совершила первое в своих обеих жизнях убийство, пусть и из жалости к мерзавцу, но при виде того, как хладнокровно бандиты прирезали своих коллег из конкурирующей банды, ее чуть не вырвало. Вика была обычной городской девушкой, и понятно, бывать на скотобойне или видеть, как колют свиней, ей ни разу не пришлось все равно она решила, что сделанное Вэмпом и длинным, как жертв подручным, очень на то походило. «Вперед!» – шепотом скомандовал Вэмп. Преимущество бандитов над контрабандистами было двукратным. К тому же на их стороне выступали внезапность и подготовленность к бойне, поэтому и результат ожидался быстрый и эффективный если бы не вмешалась Вика. Как только Вэмп отдал команду, Толстый сделал шаг из темноты, где стоял за деревом, резко поднял короткую окованную металлом дубинку и уже было опустил ее на голову шедшего последним помощника капитана Совершить задуманное помешала Вика, нанеся скрыто удар указательным и средним пальцами в локтевое сухожилие на правой, державшей дубинку напряженной руке. Дубинка вместо того, чтобы опуститься на голову Ченка, выпала из онемевшей руки бандита. С заклинанием прыжок Вика переместилась вперед за миг до того, как также из темноты Шустрик ударил бы ножом идущего впереди зуба. Шустрика она обезвредила ударом носка ботинка, отсушив ногу. Так и не проткнул ножом командира абордажной команды, самый молодой бандит Вэмпа как-то по-детски обиженно вскрикнул и стал заваливаться назад. Этих мгновений контрабандистам хватило, чтобы тут же приготовиться к бою. Самым быстрым и сообразительным из них, ожидаемо, оказался зуб. Шустрик еще только заваливался назад, как выхваченная абордажником кривая сабля. Однажды в какой-то книге Вика встречала фразу «выхватил со свистом». Так вот сейчас она это увидела и услышала воочию. Отсекла молодому бандиту голову, словно сработала гильотина. Фонтан крови, брызнувший вверх из туловища шустрика, чуть не вывел невидимую защитницу контрабандиста из строя. Но Вика не зря заранее себя настраивала на то, какое зрелище ей предстоит наблюдать. Слабину она все же дала, но продлилось это недолго. К счастью для капитана Эдорика и его людей, неудача первых внезапных ударов настолько обескуражила нападающих, что те впали в ступор и потеряли толстого. Ченк ударом выхваченного кортика в живот отправил того на встречу со щукой, сброшенным им и приговоренным к казни напарникам. Потеряв двоих, люди Вэмпа на какое-то время потеряли и численное преимущество. Двоих он оставил чуть дальше, чтобы те позже изобразили прибежавшую подмогу. «Прятался в темноте! Думал, я тебя не узнаю!» – выкрикнул капитан. Контрабандисты удачно с помощью Вики, отбив первое нападение, встали в круг спинами друг к другу, выставив вперед оружие. Впрочем, серьезное оружие было только у зуба и капитана, сабля и гладиус. Штурман и помощник капитана имели при себе только кортики. «Зря узнал Дорик, захохотал Вэмп. «Лучше бы тебе было ослепнуть! Был бы шанс остаться в живых, хоть и без денег! А теперь придется вас кончать! Енот, Сибор!» – позвал он стоявших в отдалении опереточных спасителей. «Тебе все равно не уйти!» – вновь обратился он к капитану и, дождавшись прибытия енота и Сибра, скомандовал. «Мочи их!» Полученные навыки единоборств, обостренное восприятие и заклинание ночное зрение позволили Вике, словно режиссеру, контролировать ходы боя и менять его сценарий. «Что здесь происходит? А ну, бросить всем оружие! Единый всех накажи! Почему тут нет освещения?» В отличие от участников боя Вика успела заметить приближение вызванного кем-то патруля стражи Судя по цветам камзолов, которые она отлично различалась с помощью магии, это была герцогская стража заранее и приготовилась. Как только бандиты, оставив трупы Шустрика, Толстого и Енота, бросились бежать, она ловко срезала лямки-сумки с деньгами у штурмана и убрала ее к себе в пространственный карман, разбогатев сразу на пять тысяч лир. Оглядев вспотевших и местами легко подраненных, но оставшихся живыми контрабандистов, Вика решила, что эти деньги она честно заработала. В чем тут дело? Десятник герцогской стражи, совсем молодой, видимо, из нетитульных и невладительных дворян, но, судя по внимательным глазам и быстрым действиям, далеко не глупый, обошел вокруг отходящих от жаркой схватки Эдорика и его людей. Я ответ получу. Это были люди Кита. Наконец пришел в себя капитан. Я узнал Вэмпа. Они хотели нас убить и забрать деньги, которые. Тут Эдорик замолчал, сообразив, что оглашать условия своей сделки с китом не в его интересах. Захваченный пиратским способом корабль, не переданный морской службе герцогства, не мог быть продан на сторону. Все призовые корабли. Передавались исключительно герцогу, и только его морская служба потом могла решить судьбу судна, вернуть ли его за выкуп или продать. И определяла цену выкупа или начальную цену аукциона. «Понятно», – кивнул десятник, дав знак пятерки стражников смотреть все вокруг. «Сможете доказать, что приказ в Эмпу отдал Кит?» «Уважаемый торговец не та фигура, чтобы в отношении его выдвигались бы голословные обвинения», — иронично хмыкнул он. «И большую сумму он хотел у тебя забрать». «Забрал!» Только что пришедший в себя штурман обнаружил пропажу сумки. «Сволочи, они успели срезать сумку!» «Порву гадов!» Обернувшись, Эдорик увидел, что штурман говорит правду. «У вас, управы на подонка, не найду!» – злобно сказал он десятнику герцогской стражи. «Кунику пойду!» «Давай считать, что я сейчас ничего не слышал!» Равнодушно, но с сочувствием во взгляде ответил начальник патруля. «Что там еще?» – спросил он у появившегося из темноты подчиненного. Тот оглядел четверку контрабандистов, спрашивая, можно ли говорить при них и, увидев реакцию командира, доложил «Там пара трупов, один вроде бы из Куниковских, второго раньше не видел, но наверняка из тех же». «У кита, похоже, теперь будут проблемы», – хмыкнул десятник. «И еще какие?» – удовлетворенно подумала Вика, поняв, что спровоцировало серьезную бандитскую разборку. С учетом той гадости, которую она прямо сейчас отправится устраивать, киту станет совсем не до одинокой беззащитной девушки».